Ударили первые крепкие морозы Но улицы еще не успели покрыться достаточным слоем снега Поэтому дни стали серыми, холодными Дороги скользкими из-за и из затвердевшей грязи Город бился в конвульсиях Новость о том, что жнеца устранили при задержании Всколыхнула общественность, еще не решившую до конца считать ли его преступником или героем Ксения Дроздова Разродилась новой статьей, где описала события с такой уверенностью, будто она сама присутствовала тем вечером в стенах старой церкви, лично наблюдала битву между отважными офицерами полиции, храбрым священником и ужасным убийцей, вооруженным тяжелым лесничим топором. Обычно такие писульки походят на сказки, чрезмерно приукрашая детали, но в этот раз версия журналистки оказалась скромнее реальности. Но что сходилось в обеих вариантах произошедшего, так это печальная гибель майора Данилы Викторовича Королева. На похороны собралось много людей. Почти все отделение пришло попрощаться с ним в последний раз. Гражданские, друзья, знакомые, журналисты, простые горожане, решившие почтить офицера – заполнили все подъезды к кладбищу, из-за чего Волхову пришлось брести по крутому подъему, добрые 300 метров под угрозой упасть на каждом шагу. Но помимо прочих, присутствовали крупные шишки города, знакомые отца Данилы, Виктора Королева, заместителя губернатора области. Некоторых из этих людей Волхов знал лично. Про других только слышал, кто-то был совершенно незнаком, А остальные попадались ему в досье по тому или иному преступлению Семья Данилы собралась под старым дубом рядом с надгробием Мать плакала на плече у мужа Сестра, мрачная, как сегодняшний день, стояла почти неподвижно, уставившись в никуда Волхов не хотел попадаться им на глаза Но не мог уйти, не простившись с другом Поэтому стоял в толпе, ожидая возможности подойти к могиле «Боишься?» — внезапный вопрос Ксении, оборвавший раздумие заставил вздрогнуть. Волхов не видел, как она подошла, как не видел ничего другого, кроме людей, с которыми раньше разговаривал чуть ли не каждый день, а теперь опасался попасться на глаза. «Да», — признался он. «Королев старший...» — «Прости, Королев винит тебя в случившемся». «Знаю». К Виктору продолжали подходить люди, выражая сочувствие. Был среди них и Аркадий Воронин, который имел личные претензии к Волхову Они остынут Ксения пыталась успокоить его Хотела коснуться плеча, но что-то отвадило ее от этой затеи Пройдет время К ним подошел высокий человек в длинном пальто Он брился почти на лосы На выходе иногда посвистывал сломанным кривым носом А щеку уродовал шрам, доставшийся ему на войне Волхов знал его То был Сергей Личный телохранитель Виктора Королева Игорь, тебе стоит уйти Капитан ничего не ответил, несколько секунд потратив на размышление. Внутри боролись гордыня и смирение Он взглянул на Виктора и встретил на себе его холодный взгляд, в которых читалась неприкрытая ненависть В конце концов Волхов кивнул Дайте ему попрощаться Ксения ухватилась за уже развернувшееся плечо Игорь был его другом, он не виноват Дроздова успокойся Почти что рык заставил журналистку отпрянуть Но вам тоже нужно уйти Сергей смотрел несколько от отчего девушка окончательно потеряла до речи Пошли отсюда, у них и без нас тут траур Волхов потащил ее к выходу Спуск по неровному склону, покрытому наледью, стал непростой задачей. Дроздова так и вовсе держалась за него всю дорогу, чтобы не упасть. Как она вообще забралась наверх, большой вопрос. Думаю, они остынут, Игорь. Попытки успокоить вызывали лишь раздражение, но журналистку это не останавливало. В такой ситуации вряд ли кто-то смог бы рассуждать здраво. Винить тебя только за то, что в ту ночь погиб не ты, ну ты глупо. «Ты на машине?» — спросил Волхов, когда они подошли к его пятнашке. «Нет, друг подвез. Он должен забрать через полчаса. Садись, отвезу тебя в город, чтоб тут дело не натворило. Это обидно вообще-то. Я, по-твоему, границ не знаю?» Ксения надулась, однако спокойно села в машину. Волхов даже не пытался ответить на столь глупый вопрос. Он завел двигатель и развернулся в сторону трассы. Путь до города пролегал по извилистой дороге, на обочинах которой тянулась лесополоса, закрывающая широкие заброшенные поля. Она пересекла несколько придорожных деревень с двумя десятками дворов на каждую, пару пилорам, даже недавно построенную ферму. Магнитола не работала, поэтому ехали они в неловком молчании, пока Ксения не выдержала и заговорила. «Может, расскажешь, как все было? Отец Иларион почти ничего не сказал». Ходил нуры едва не темнее королевых. Что с ним? Во избежании проблем с законом по официальной версии Георгия убил волхов. Иларион не желал славы убийцы, даже если убил он жестокого преступника. Для него сам факт совершения подобного греха тяжелым грузом лег на душу. Батюшка замкнулся. Много времени проводил в молитвах, не допуская к себе никого, в том числе Волхова Которому до сих пор не удавалось с ним поговорить «Все так, как ты описал, слово в слово» «Лжец!» Зазвонил телефон Ксения вытащила его из кармана и взглянула на экран «Не определяется» «Странно» «Алло, кто это?» «Ксения Витальевна Дроздова» Волхов слышал голос из динамиков, он сразу ему не понравился Искаженный, грубый, мягко говоря, недружелюбный Да, с кем говорю, представьтесь Тебе стоит быть осторожней в своих изысканиях Не лезь куда не надо Или мы заставим это сделать Кто ты? Представься прежде, чем угрожать Но в ответ послышались гудки Девушка испуганно уставилась на экран, будто тот мог показать что-то еще А затем повернулась к Волхову И как это понимать? Ты какие-нибудь эти свои расследования сейчас проводишь? Из-за растерянности Ксения не сразу сообразила ответ. Д да, по поводу того хирурга, которого убил жнец. Там какая-то темная история с его прошлым. Я хотел разобраться. Понятно. Капитан тяжело вздохнул. Короче, едем в отделение. Тебе угрожают расправой. Ксения была не на шутку испугана. Как ни странно, но впервые в своей карьере наглой журналистке пришлось столкнуться с угрозами в свой адрес. Помимо тех, что она получала от самого Волхова, конечно. Именно страх позволил капитану получить сразу все материалы, проведенные ею расследования. Материала было действительно много. Вырезки из старых газет, скрины постов из городского паблика за лохматые годы, а также комментарии к ним... Кое-какие личные данные Равшанова, образование, документы, даже характеристики от однокурсников. Но самое главное, связи с этнической ОПГ, активно помогавшей замять вопрос с покалеченной девочкой. Понятно, откуда руки растут. Ты нахрена в эту историю влезла, скажи мне? В удивлении Ксении читалось глубокое непонимание самого наличия вопроса. С в смысле нахрена? Человек, оказывается, людей калечил. Некоторым судьбу поломала. а после спокойно работал в медицине, так еще и с повышением, считай Из ПГТ в областной центр заведующим Но его и посадили бумажками заниматься, чтобы меньше к людям подходил Сама же откопала, вон, брал только простые операции Ксения взбеленилась от негодования Живая мимика девушки изобразилась десяток выражений лица от возмущения до злости «Ты, ты правда не понимаешь? Игорь, что с тобой такое?» Он не получил наказание Мог дальше калечить людей А все потому Наказание он получил, допустим Оборвал ее Волхов И что ты хотела добавить к нему? Плясать на трупе засранца, копаясь в грязном белье? Кому от этого легче станет? Ксения вскочила Ладонями хлопнула по столу Отчего ручка подпрыгнула и покатилась к краю Да как ты можешь? Ты действительно не понимаешь Что из-за таких вот случаев появился жнец Именно потому что всем было легче забыть про справедливость За Равшаном стояли люди, которые до сих пор не понесли наказания. Они и сейчас продолжают давать взятки, покрывать преступников, творить зло Если мы ничего не будем с этим делать, мы не лучше их самих Девушка выпалила все на одном дыхании, от чего тяжело задышала Волхов остановил ручку с самого края, засунул ее в органайзер Он был не в лучшем расположении духа, поэтому голос получился жестким и бескомпромиссным Сядь, Ксения дрогнула Медленно опустилась на стул Прекрати расследование Это слишком опасно, понимаешь? А на что тогда нужна полиция? Волхов не ответил Ксения смотрела на него сукоризной, Даже с презрением Это было тяжело Вот заявление Она поставила внизу страницы размашистую подпись И хлопнула бумагой по столу Принимайте, товарищ капитан Делайте вашу работу, а я Я пойду делать свою Она вышла из кабинета, хлопнув за собой дверью Волхов остался в одиночестве с новым делом в разработке, от которого прямо-таки веяло большими проблемами. «Может, закрыть ее на пару-тройку месяцев?» озвучил он сам себе возникшую вдруг идею, изучая материалы расследования. «Поводов наберется, думаю. Передохну заодно от ее закидонов». Мечты отступили, когда на телефон пришло сообщение от Захара Петровича. Волхов просил его о встрече, и теперь настало время. Наконец-то получится расспросить старика поподробнее о сверхъестественном опыте в богатой событиями карьере. Егерь ждал в хижине лесничества на опушке. Территорию охраняли собаки, отобранные специально для этого дела, поэтому гости снова встретили канонады и лая. Бревенчатый дом выглядел уютно. Красиво вписываясь в пейзаж леса, граница которого пролегала за оградой Из каменной трубы валил дым стоящий стоящей рядом баньки, откуда доносились звуки выливающейся воды, была распахнута дверь Когда Волхов подошел к ней, в проеме как раз показался Захар Петрович с пустыми ведрами в руках «Здравствуй, Игорь! Рад видеть!» Он поставил ведро на скамейку из распиленного вдоль бревна, протянул руку в приветствии «И тебе не хворать», — Волхов ответил более сдержанно. «Поверить в происходящее до сих пор было сложно». «Думаю, ты понимаешь, зачем я пришел?» «Да, понимаю», — Захар нахмурился, махнул рукой, приглашая следовать за собой. «Как ты сам? Тяжело переживать такое, сам знаю». «Тяжело», — согласился Волхов. «Но семье Дани намного тяжелее». Они вошли в хижину, обставленную самым что не на есть мужицким образом — Домашним уютом здесь и не пахло. На голых стенах висели связки трав, банные веники, на веревках, пересекающих потолок, сушилась похучая рыба. Самым приятным глазу был большой камин с двумя старыми мягкими креслами напротив. Они отделяли условную кухню, посреди которой стоял тяжелый самодельный стол, от условной спальни с широкой самодельной же кроватью. Все здесь было сколочено грубо Но надежно, практично. Собственно, обитал в хижине точно такой же Захар Петрович Зверев, так что ничего больше и не требовалось. «Сойди сейчас, чаю вскипячу». Захар указал на обеденный стол со скамьями по бокам вместо стульев, а сам направился к плите. Волхов сел, но сдернулся от странного запаха, смешавшего приятный дух сушеных растений со своеобразной вонью рыбы. Как ни странно, сочетание оказалось недурным. Захотелось взять палатку, удочки или ружье, да и уйти в дикую природу на пару дней, отдохнуть от всего происходящего. «Ну, рассказывай!» — Захар сел напротив. «Как оно выглядело?» Волхов удивился, что старик сразу затронул суть дела, но, наверное, так оно и должно было быть. «Старуха, длинные грязные волосы, кожа такая...» Такая серая, как у покойника. Одного глаза нету, второй будто дыра, а не глаз. Лихо. Захар забегал глазами по столу. В глазах появился страх. Пальцы принялись барабанить по доскам, будто не зная, куда себя деть. Лихо. Древний злой дух. Следит за человеком, скажает его разум. Предвестник бедствий. То есть Георгий был под ее влиянием? Именно. Лихо проникает в душу, влияет на мысли, усугубляет страхи, чувства вины, желания Искажает восприятие жизни Георгий убил подругу детства, находясь под действием наркотиков Перед смертью он просил у нее прощения Снаружи снова раздался собачий лай, но Захар сразу понял, что питомцы просто заметили какую-нибудь белку. «Иларион сказал, Корягин появился в приходе три года назад, как раз когда его освободили. Идти было некуда, поэтому остался. Погрузился в религию, стал жить при церкви помогать ее отстраивать». Чайник засвистел. Захар встал, направился к плите. Чай снова оказался с травами и ягодами. Ароматный пар распространился по хижине. «Видимо, чувство вины глодало его все это время». Захар сделал небольшой глоток. «И лихо им. Заставила искупить собственный грех, неся возмездие за чужие». Волхов вспомнил про нож. Отстегнул его от пояса. «Вот, кстати, спасибо, очень помог». «Им убили Георгия». «Да». От пуль гад уворачивался как-то, в тени исчезал. Жуть. Мне получилось только его ранить, а вот ножом пронзили ему сердце. Захар подержал нож в руках, ласково провел пальцами по лезвию, но затем протянул обратно. «Пусть остается у тебя. Он помог один раз, поможет снова. Лихо еще вернется». Волхова будто ледяной водой окатили. «Что?» «Как? Старуха же исчезла!» Захар Петрович насупился, тяжело вздохнул. «Игорь! Лихо!» Собаки снова залаяли. На этот раз Захар не оставил сигнал без внимания. Он подошел к окну посмотреть, что случилось, когда снаружи раздался гул мотора. «Зараза!» «Что там?» Волхов подскочил, выглянул во двор, куда заезжал внедорожник, снаряженный для езды по глубокому бездорожью. Увеличенный клиренс, усиленный бампер, специальные покрышки, дополнительное освещение, даже лебедка для крайнего случая. Внедорожник остановился неподалеку от Волховской пятнашки, протяжно просигналил. Из кабины выпрыгнули четверо мужиков не самого безобидного вида. Среди них Волхов узнал браконьера, которого побил на днях. «Вот суки!» Капитан оскалился, глядя на гостей. Кулаки сжались сами по себе, предвкушая славную драку. Зато все время, прошедшее после схватки со Жнецом, внутри накопилось так много гнева, что он готов был расцеловать их. Когда побьет, конечно. «Эй, егерь!» — крикнул браконьер. На его носу Волхов с удовольствием приметил медицинскую шину. «Выходи, потолкуем!» Товарищи браконьера разбрелись неподалеку. Один из них подошел к вольеру, решил подразнить запертого там псана, что тот изо всех сил пытался разорвать клетку, клацая зубами под довольное кряхтение ублюдка. «Выходи, не боись! Убивать не станем! Мы ж приличные люди!» После этих слов вся свора издевательски засмеялась. Захар бросился к стене, снял с держателей ружье, выдвинул из тумбочки, стоящей тут же, полку с патронами, и принялся заряжать магазин. Ну, падлы, я вам покажу. Нет, стой. Волхов остановил Егеря, схватив за предплечье. Я разберусь, не стоит тебе распыляться на такое отроде. А ты что ж, думаешь, на форму посмотрят да твалят Волхов кровожадно ухмыльнулся в ответ. О! Надеюсь, не отвалит, Петрович. Очень надеюсь. Гости оказались нетерпеливыми. Решив, что раз гора не идет к Магомеду, они направились к двери. Мужик со сломанным носом был самым здоровым из них, поэтому принял на себя роль взломщика. Схватил покрепче ручку, рыкнул и... Волхов подгадал момент. Со всей дури врезал ногой по створке, чего браконьер снова схлопотал по своему... Поломанному носу, отлетел назад и остался валяться на мерзлой траве. Капитан выпрыгнул, оказавшись между растерянных противников, тут же приложил одного по челюсти, отправив в нокаут, а второму пробил с ноги под колено. Третий оказался не промах, успел прийти в себя, накинулся сзади, взяв захват, даже сделал бросок. Волхов упал на землю, но тут же перехватил инициативу, скинул ублюдка, вскочил на ноги и снова рухнул от удара второго браконьера, уже пришедшего в себя. Капитан еле успел прикрыть руками голову, получив сапогом по животу, от чего перехватило дыхание. Положение сложилось откровенно хреновое, и что-то надо было делать». Поэтому он выждал, пока ублюдок занесет ногу для нового удара. Схватил вторую, всем телом повалил гада на землю, а затем набросился на него. Принялся избивать. Спустя несколько ударов он почувствовал, как второй противник оттаскивает его назад, но вместо того, чтобы сопротивляться, наоборот оттолкнулся ногами обрюха брюхо лежачего, с затылком врезал по носу, развернулся, освободившись от хватки, и прямо с разворота ударил в голову. Еще один оказался в отключке, так что осталось разобраться с последним. Ублюдок успел встать. Его лицо было в крови, глаз уже закрывала гематома, на губе кровоточила глубокая трещина, а пары зубов явно не хватало. Он боялся. Держал руки перед собой, но отступал каждый раз, когда Волхов делал шаг навстречу. «Иди сюда, сукин ты сын, мы еще не закончили». Противник задрожал. Кажется, даже заныл, уперевшись в стену дома. Он понял, что бежать уже некуда. Волхов аж засмеялся от предвкушения. В груди стало легко, хорошо. Кулаки сами просились разгуляться в волю. Капитан издевательски медленно шагнул вперед, чего у бедолаги подкосились ноги. И пузатая туша с шуршанием съехала вниз, глухо закрываясь руками. Выстрел прервал Волохова от экзекуции. Пороховой взрыв громом раскатился по округе, распугав ворон в рощице за забором, а затем раздался гулкий крик Захара. «Стоять!» Волохов с удивлением на лице повернулся к егерю. «Ты че, Петрович?» Но присмотревшись, понял, что тот направляет ствол в сторону машины, у которой в метре от дверцы с поднятыми руками замер сам виновник торжества. Не, «Не надо! Не надо!» Жалобно заскурил браконьер. Волхов резко припустил к нему, толчком заставил упереться в капот, а сам заглянул внутрь. На сиденье валялось оружие. Четыре ружья, готовые к бою. Его вдруг окатило холодным потом. Он осознал, что все могло закончиться намного хуже. Страх снова сменился на гнев. Волхов схватил одно из ружей и проверил, оно действительно было заряженным. Хлопнул дверью, развернулся и уткнул дуло в затылок хныкающего ублюдка. «И что вы, суки, хотели с этим делать?» Вместо ответа послышались только рыдания. Волхов щелкнул предохранитель. «Отвечай, падла!» Но добился лишь усиления скулежа. Ноги ублюдка подкосились, он упал на колени, забормотал под нос невнятные извинения. «Игорь!» Голос Захара прозвучал взволнованно. «Не сейчас!» Нога Волхова сама впечаталась в спину, а многострадальный нос бедолаги в очередной раз принял на себя сокрушительный урон. «Игорь!» «Петрович отстань! «Игорь!» На этот раз егерь раздался словно гром. «Пришлось обернуться...» Захар, Закинув ружье за спину, склонился над одним из побитых, единственным, кто до сих пор лежал без сознания. Остальные двое беспокойно осматривали его, звали по имени, пытались разбудить, но он не откликался. «Он не приходит в себя! Вызывай скорую!» Старая церковь на холме пустовала. Ветер обдувал ее своды, со свистом пробирался через арки, в башне, залезал в щели, Гнул яблони, растущие неподалеку Но в избе напротив Горел свет А из трубы валил дым Указывая, что кто-то здесь Все-таки есть Волхов отворил скрипучую калитку По неровной тропинке миновал Поворот к избе, остановившись У входа в церковь Будто током нахлынули свежие воспоминания от Чего пришлось глубоко вздохнуть чтобы собраться Только после этого он потянул Тяжелую створку Зал освещался свечами и высокими окнами, тусклый свет, которых, однако, не мог разогнать осенний мрак. Волхов с трудом, переставляя ноги, прошагал до середины притвора, где до сих пор остались следы крови. Сам воздух будто сковывал движение, отравлял дыхание, отчего легкие раздувались с трудом, будто насильно зажатые грудной клеткой. Остановившись на несколько секунд, он пошел дальше... К иконостасу, в центре которого на него сурово взирал распятый бог. «Ты решил помолиться?» Иларион сидел в углу под лампадой. Свечи на ней горели, но внизу его накрывала тень, поэтому Волхов не сразу заметил священника. Тот встал, отряхнул рясу, перекрестился, поклонившись иконе, висевшей перед лампадой. «Чудеса случаются, чудеса случаются». Батюшка направился к нему. Когда он оказался достаточно близко, Волхов смог рассмотреть неутолимую печаль, отраженную на лице. «Все-то сегодня хмуро», — промелькнуло в голове, будто весь мир в трауре. «Не чудеса, скорее наоборот. Что-то еще произошло?» Капитан снова перевел взгляд на Христа, в глазах которого нашел лишь вселенское осуждение. «Я чуть не убил человека». «Вот как? За что?» Священник встал рядом. Он тоже смотрел на своего бога, но видел в нем облегчение, потому что губы тронула едва заметная улыбка. Волхов пытался найти внутри оправдание, убедить самого себя в невиновности, но в итоге пришел к одному единственному выводу. Ни за что, просто поддался гневу. Других вариантов не было. Не знаю, я даже не думал о них. Он виновен в чем-то? Волхов не мог больше смотреть на осуждающий взгляд бога Поэтому развернулся и сел на ступеньки Тебя это утешает? Вместо ответа последовал вопрос Ну то, что он был виновен Иларион сел рядом Над ним вдруг пролетел воробей Заставив обоих удивленно уставиться наверх Наверное пролез через лестницу Ведущую на колокольню Священник наблюдал, как птица покружила по зале А затем уселась на выступе в стене Я знал Георгия три года Батюшка говорил тихо Но слова растекались по помещению благодаря хорошей акустике. Делил с ним кровь, еду, работу. Мы разговаривали, хоть и нечасто. Он был не особо общительным. Он был хорошим человеком. Нет, меня это не утешает. Он убил собственную девушку и каялся в этом до самого конца. Еще несколько минут они провели в молчании. Волхов подумал, что в таком виде церковь ему нравится больше Нет торговой лавки у самого входа, никто не мешает Будто Бог укрылся именно здесь Не желая посещать теплые обустроенные приходы, где продают молитвы по 150 рублей за штуку Наверное, поэтому Иларион взялся восстанавливать старое, забытое здание, покинув храм в центре города «Лихо не сгинуло, оно вернется» Священник содрогнулся, нащупал на груди крест и покрепше сжал его в руке. «Лихо, значит, так оно называется. Что-то знакомое, какой-то древний бес, я его видел тогда. Не знаю почему и как его одолеть». Захар рассказал Волхову единственный известный способ избавиться от лиха раз и навсегда. Крайне сложный способ. Нож изгонял беса ценой жизни подвластной демону жертвы, но лишь на время отнимал его силы. Изгнать лихо мог только тот, в которого оно вселилось. Человек сам должен сопротивляться искажению, противопоставить воле беса свою собственную, сохранить разум. Тогда душа одолеет зло. Звучит практически невозможно. Иларион всегда глядел в тот угол, где убил Георгия. Волхов кивнул, ничего не ответив. Вина окончательно сковала глотку. Он вытащил нож, подаренный Захаром, коснулся лезвия. Грубая кожа зашуршала по волнистому полотну. Клинок будто откликался своему новому хозяину. «Что будешь делать?» Волхов не знал, а Иларион не стал допытывать. «Ладно». Священник поднялся, потянулся. «Давай, Игорь, пора разогнать тоску». Ч «Чего? Ты ж пришел сюда за ответами, не так ли? Как искупить вину?» Волхов, ожидая разгадки, с надеждой уставился на батюшку. «Так вот, искупление достигается покаянием и благими делами. Давай, давай!» Иларион потянул капитана за руку, заставляя встать. «Ты сотрудник полиции. Возможностей для сотворения благих дел у тебя предостаточно, но пока можешь начать с малого». Помоги старому другу. Священник направился к выходу. В Волхову ничего больше не оставалось, как последовать за ним. Там целый Фискарс дров ждет, пока его распилят и расколют. одному мне вряд ли удастся закончить до темноты. Так что шуруй в дом, переодевайся, а я буду ждать на месте. Отдел полиции работал в штатном режиме. Для многих избавление от жнеца было настоящим праздником, несмотря на потерю коллеги. К тому же, далеко не все горевали по Даниле. Сынок влиятельных родителей, он не нравился многим. Волхов, кстати, тоже не отличался особенной популярностью среди коллег. Наверняка кое-кто был бы не против, погиб не в ту ночь, а не вдвоем. Но если для всех остальных жнец сгинул, для следственной группы, которую теперь возглавлял Волхов, работа продолжалась. Последнее убийство было совершено не Георгием, а кем-то иным, кто не знал о смысле оставляемых посланий, а потому вырезал на лбу жертвы ничего не значащие линии. Немалую часть работы проделала Ксения, за что Волхов был ей действительно благодарен. Информацию журналистка добыла очень полезную, но ей не стоит пока знать, для чего именно она используется. По приказу полковника Потапенко детали убийства Равшанова подлежали неразглашению в целях не допустить паники в городе. Поэтому Волхов, Коваль, Бестужева и сам полковник были единственными, кто знал о наличии второго убийцы. Волхов только надеялся, что он не окажется одержимым, как Георгий. В принципе, вероятность это была велика. Первым делом пришлось поднять досье покалеченных хирургом пациентов. Убийца явно среди них. Нескольких, чьи последствия ограничились мелочами, вроде неработающих пальцев или страшных шрамов, отложили. Проверить их, конечно, придется, но вероятность их вины слишком мала. Оставалось трое кандидатов. Первой была девушка, упомянутая в статье Дроздовой, Логина Варита Святославовна. На данный момент студентка медицинского вуза как раз в этом городе. Видимо, получив пожизненную хромоту, мечту стать профессиональной танцовщицей она сменила и не просто так решила стать хирургом. «Нина, проверь, не пересекалась ли Логинова с убитым? Может, увидела его на какой-нибудь практике да решила отомстить? Или специально поступила в наш город, чтобы достать гада?» Денис занимался поиском дополнительных сведений о происшествии семилетней давности. Волхов думал привлечь Дроздову, но боялся утечки информации Вторым подозреваемым был Михаил Евгеньевич Еремин, но этот остался в своем городке. Равшанов ампутировал парню руку ниже локтя, потому что не знал, как ее оперировать. Будь на смене другой врач, все обошлось бы сложной операцией и длительным периодом восстановления. «Так, поэтому бедняги нужно пробить. Не находился ли он в городе в ночь убийства?» «Хорошо», – кивнула девушка, записывая указания в блокнот. Третий подозреваемый. Прозоров Арсений Гаврилович Лишился зрения на правом глазу Равшанов задел что-то во время операции На сломанной в драке скуловой кости Сейчас Арсений проживал в области недалеко от города Занимался предпринимательством Что делал довольно успешно Если судить по наличию коттеджа В элитном поселке возле озера По Прозорову проверить все как можно доскональнее Он мог нанять исполнителя Денег бы хватило Его пометь как приоритетную цель «Есть!» Волхов перевел взгляд на коллег. Денис сидел непривычно тихо, не строил из себя крутого перед Ниной и не разгильдяничал, как делал это раньше. Он с мрачной, даже злой уверенностью погрузился в работу. Нина и без того отличалась старательностью, но теперь привыкший подмечать детали, капитан выявлял тревожные сигналы в ее внешности и поведении. Мешки под глазами и раскрасневшиеся капилляры говорили о бессонных ночах, проведенных в работе, Некоторая заторможенность, сменяющаяся на противоположную, излишнюю активность, наталкивали на мысль о принятии каких-то таблеток. Они сидели уже который час, разгребая бумаги. Сначала пришлось заполнять кучу отчетов по итогам происшествия в церкви, потом разбирать полученную от Дроздовой информацию, отсортировать ее, вычленить нужное, разыскать недостающие детали. Только сейчас... «Поздним вечером они, наконец, пришли к обсуждению плана действий. Но он будет бесполезен, если коллеги потеряют работоспособность», — решил Волхов. «Так, на сегодня все. Завтра отоспитесь. Отдохните у вас выходной». «Что?» Нина не сразу расслышала его слова, но смысл медленно пробирался в голову. «Выходной? Вы шутите? Товарищ капитан, но...» «Я не понял. У вас какие-то возражения?» «Нет никаких? Тогда катитесь отсюда. Но сразу домой». Без тусовок, пьянок и сериалов допоздна Выходной на то, чтобы отдохнуть Посвежевшие от такой новости офицеры Живо собрали свои вещи Исчезнув с поля зрения так быстро Что Волхов даже удивился Сам он остался в кабинете Еще предстояло найти ответы на вопросы С которыми ему придется разбираться в одиночку Лихо не было единственным пробудившимся Сверхъестественным существом Если верить Захару Только он видел подобные случаи несколько раз, хоть и в глуши. Должны быть записи, дела, расследования. Что-то похожее наверняка уже где-то засветилось. Волхов провел в поисках весь вечер. Конечно, никто бы не написал в протоколе, что сотрудники столкнулись с каким-нибудь лешим, водяным или хотя бы домовым. Но несколько происшествий показались капитану странными. Около 20 лет назад в глухой деревне, располагавшейся где-то в Новгородской области... Неизвестный выкосил всех жителей, не оставив никаких следов. Обнаружили это спустя две недели, когда в деревню вернулись родственники проживавшей там гражданки Петруниной. Волхов приметил среди улик небольшой каменный идол башка, откопанный предположительно кем-то из жителей. Радиоуглеродный анализ установил возраст идола не менее тысячи лет. Что за божок? Какова его дальнейшая судьба? Определить не удалось, потому что улика пропала спустя два года после закрытия дела Не менее подозрительным капитану показалось убийство семерых ухабинских грибников Две семьи отправились в лес, но не вернулись Их нашли спустя неделю уже другие грибники Расположенные по кругу тела валялись с перегрызанными горлами Убийца не оставил никаких зацепок, поэтому все в итоге списали на диких животных Волхов нахмурился. Его самого точно так же обвели вокруг пальца. Убийство, по всему осуществленное животным, но имеющее странный почерк. Бесы не любят раскрывать себя. Они действуют через живых существ нашего мира, наделяя их необычными способностями, управляя, помутняя разум. Но ни один из найденных случаев не был серийным. Демоны будто выглядывали из своего собственного мира, чтобы выплеснуть жажду крови, насытиться ею, а затем снова исчезнуть. Почему же лихо продолжила мучить Георгия после стольких жертв? Вдруг зазвонил телефон, вырвав Волхова из жуткого омута базы расследований. Он посмотрел на экран «Уже скоро наступит полночь». Что же Дроздовой понадобилось в такое позднее время? Он принял звонок, услышав на той стороне испуганный голос девушки. Алло. Ксения возвращалась домой. День прошел весь в работе, поисках, новых статьях, препирательств с редактором, не желающим выпускать острую тему. Зачем тогда вообще нужны журналы? Обсуждать цвет нижнего белья местной певички? Возмущению девушки не было предела. Она шагала по тротуару среди жилых домов, мечтая поскорее добраться до теплой квартиры, заварить кофе, без кофеина, конечно, и страдать же потом от бессонниц. Вот только ли в холодильнике молоко. Кофе обязательно должно быть со взбитым молоком, особенно в ненастную погоду, чтобы сидеть у окна, наслаждаться горячим напитком, чувствуя убаюкивающий уют. За углом ее дома раздались голоса на непонятном языке. Насторожившись, Ксения остановилась. Она перешагнула через оградку, отделяющую тротуар от придомового газона, осторожно выглянула из-за стены. У подъезда припарковалась машина с затонированными стеклами, возле которой стояли трое мужчин не самой безобидной наружности. Один из них, оперевшийся капот с сигаретой в зубах, рассказывал что-то там своим собеседникам. Те посмеивались время от времени, вставляли короткие комментарии, среди которых разобрать можно было только вполне знакомый ухумат. Кому-то из соседей надоел, галдеж. Из окна на пятом этаже высунулся недовольный мужик. «Убирайтесь отсюда! Спать мешаете!» В ответ рассказчик прервал свою историю. Самовольные ухмылки его слушателей сменились дикой злостью. Мужику полетели угрозы, посылы, предложение спуститься и убрать их самолично. «Эй, Секло, давай иди сюда!» — кричал самый активный из них. «Спускайся, гондон, блядь!» Но его прервал рассказчик. Он приказал обоим заткнуться, извиниться перед мужиком и загнал всех в машину, сам сев на место водителя. Уезжать они, однако, не стали. Интуиция Ксении подсказывала, что подозрительная троица поджидает именно ее. Девушка тихо отошла от стены, вернулась на тротуар, стараясь не привлечь внимания. Казалось, что они заметят ее с любым шорохом, стоит только хрустнуть упавшей веточкой или слишком громко цокнуть каблуком по асфальту. «Нужно было что-то делать. Не ждать же всю ночь, пока этим козлам надоест ее пасти. Точно, Игорь должен помочь. Он в курсе угроз». Волхов выслушал сбивчивый рассказ Ксении. Девушка явно продрогла, дрожала не только от холода, но от испуга тоже. Он тяжело вздохнул, чувствуя во всем теле невероятную усталость. «Скоро буду. Рядом есть место, чтобы укрыться?» Черт, ладно, подожди немного, уже выдвигаюсь. Он торопливыми движениями отключил монитор компьютера, оставив его самого в рабочем состоянии, чтобы завтра не начинать поиски сначала. А после бегом припустил на выход. Ксения попятилась назад, перешагнула через оградку и хотела уже убраться как можно дальше, но перед ней вдруг показался незнакомец, слишком похожий на тех, что дежурили у подъезда. Ну наконец-то, я уже задолбался ждать. Он рванул к ней, схватил, прервав уже начавшийся было крик: Не смей рыпаться, сука, все нормально будет. С тобой серьезные люди поговорить хотят. Незнакомец потащил Ксению за собой. Она принялась яростно вырывать. Царапаться, кусаться Укусила руку, закрывающую ей рот В ответ получив удар по голове Пока девушка приходила в себя Похититель достал из кармана футляр Вытащил оттуда платок И прижал к ее лицу Ксения пыталась сопротивляться Но жгучий запах эфира Пробирался в носоглотку Помутняя сознание Скоро она расслабилась против своей воли Глаза устало закрылись Дыхание выровнялось Сознание плавно растворялось во сне.